давнего, былого, кочевых времен. По рассказам матери я живо нарисовал себе картину того, что было в Батурине, когда мать с отцом так поспешно прискакали туда. Майский день, уютный двор, окруженный старинными службами, старый дом с деревянными колоннами, На двух крыльцах темно-синие и багряные верхние стекла в окнах зала и под ними, на двух сдвинутых столах, устланных под простыней сеном и косяком упирающихся в главный угол, лежит бледная старушка в белом чипце с зубчиками, со сложенными на груди прозрачными ручками, у изголовья которой стоит черничка опрятная, пожилая от раковица, и, не поднимая длинных ресниц, однообразно читает наставительным, высоким и странным голосом, который отец с неприязненной усмешкой назвал «серафическим». Это слово часто вспоминалось мне, и я смутно чувствовал то жуткое, чарующее, и вместе с тем что-то неприятное, что заключалось в нем. Неприятна была и вся картина, рисовавшаяся мне но же только неприятно, не более. И эта неприятность с излишком возмещалась приятной, хотя и греховной, то и дело приходившей в голову мыслью, что теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша, что это туда приеду я в первый раз на каникулы, уже Бог даст второклассникам, и отец выберет из бывших бабушкиных лошадей и подарит мне,